Глава 65 Женщины — публика непростая, поэтому мне пришлось основательно подготовиться к предстоящей встрече. Я набросала эскиз шикарного делового платья. Анфиса метнулась к шве, и они к утру все сшили, явно с помощью магии. Рыжую я попросила передать послание Торе. «Юлиана, я вчера предупредила о смене образа злодейки», и уже в 8 часов утра он показал мне результат. От оригинала не отличишь, и на ощупь как настоящее тело. Правда, пожурила его, что работал ночью, как и Анфиса. Короче, до обеда я отпустила их отдыхать, вздремнуть часок-другой. А пока посовещалась с лесой. Она мне рассказала новые сплетни. Короче, убить меня хотели уже многие, и они-то в том числе. А я слушала и поражалась. Насколько тут быстро распространяются слухи. Ведь только вчера обсудили, и Анфиса под разными личинами шепнула по секрету информацию обо мне всего-то трем домовым по разной версии каждому. К утру их прибавилось еще несколько вариантов обо мне коварной. Как оказалось, моя рыжая тоже умела записывать изображение, и она предложила мне посмотреть запись, мыл «Есть нечто интересное». Так как время у меня еще было, я согласилась. Анита металась в комнате туда-сюда и нервно кусала палец. Дамы из ее свиты за ней наблюдали. «Нет, ты посмотри, какая дрянь!» Дрожащим от злости голосом рявкнула Анита, прекратив мусолить свою конечность. Как притворялась! Делала вид, что искала, а сама смеялась над нами. А я и поверила! «Госпожа, это всего лишь слухи». У нас много чего во дворце говорят, например, о женщине-драконе. И про эту подлую обманщицу слухи разнятся. Кто-то говорит, что она дракон, кто-то, что ведьма. Не стоит всему верить. Попыталась немного успокоить Гресс не на шутку взбешенную якобы любовницу императора. «Ага», — влезла вторая из группы поддержки Аниты в голубом наряде. «Говорят, что она не просто ведьма, а темная, мыл» наложила проклятие на императора и хочет править вместе с ним, чтобы народ сгубить. «Я вот тоже думаю, что она из клана темных ведьм и жаждет мести», — поддержала ее Грейс. «Надо что-то с этим делать и не мешкать». Анита замерла, а потом выдала. «Может, отравить?» «Как, если мы в разных местах трапезничаем?» спросила девушка в голубом. «Ну так можно через домовую?» «Насколько я осведомлена, Анфиска-то по Эрику сохнет. Пусть он ее отвлечет, а Даша, моя служанка, тем временем яд в подсыпет», — внесла предложение Грейс. «Хм», — задумалась Анита, — «это вариант. И все-таки ума не приложу, как я раньше не догадалась, что ее назначение возглавить поиски пары — дело мутное. Какая ушлая дамочка-то оказалась». На внешность ни рожи, ни кожи, но мозги работают на славу». «А Гарсия не будет против?» — неуверенно спросила дама в голубом. «А что мне Гарсия? Тут сейчас каждый сам за себя. Не вернуться ей больше к императору, я не позволю». «Но как же ваш договор? Тем более вы знаете, что у нее больше шансов стать его женой». Я лишь усмехнулась. «Договор, значит? Ну-ну». «Не стоит отступать от намеченного плана, госпожа. Пусть она его женой будет, а вы станете его дамой сердца», пыталась уберечь Аниту от предательства Грейс. «Это план Гарсии, а не мой», — топнула Анита. «Я с самого начала хотела стать императрицей, и мне надоел весь этот фарс». Но она утверждает, что император ее забыть не может. Вот почему он с вами не проводит время. «Ну вот заткнись». «Вдруг кто-нибудь услышит?» — процедила сквозь зубы Анита. Дамы из ее группы поддержки переглянулись. «А что, если Кассандра и есть женщина-дракон?» — выдвинула на удивление стоящую версию женщина в голубом. «Ой, да забудь-то об этих нелепых слухах!» — махнула Анита раздраженно рукой. «А может, это она ведьма? К ней-то император захаживает?» — добавила свои пять копеек Грейс. «Не говори ерунды. Из нее ведьма, как из меня прислуга». Небрежно отмахнулась она и от этой версии. «Может, он и захаживает, только страсти между ними нет. Ты взгляд-то его видела, когда он смотрел на нее?» Женщины открыли было рот, чтобы возразить, но резко передумали, поняв, что это бесполезно. «Вот и я о том же». «Ладно, Кассандра не соперница. Властелину мы уберем. Но остается Марии». Я случайно узнала, что она нашла способ подарить ему наследника. Их расставание — обман. Император планировал разобраться с парой, а потом собирался жениться на Мари. «Я тоже это слышала», — недовольно нахмурилась Анита. «Эх, только бы уговорить его поужинать, а там дело техники. Вы глазом не успеете моргнуть, как он ползать будет у моих ног и умолять стать его императрицей». По ходу дела. Она дарила опоить приворотным зельем собралась. «Да я ей космы повыдергиваю!» «Ну, тогда это нужно сделать до объявления им пары. Или чего они там с Гарсией задумали?» «Я, если честно, вообще ничего не понимаю», — расстроенно произнесла Грейс. «Верно, говоришь», — вновь влезла в разговор дама в голубом. «А еще меня беспокоит. Вдруг отравить эту стерву не получится до приема?» Тогда можно ее скинуть с башни. Это верный способ. Крыльев-то у нее нет, — выхотнула Анита. И дамы оживленно стали придумывать варианты, как меня устранить. Запись прекратилась, и лиса, смешно сморщив мордочку, произнесла. — Дальше там неинтересно. Как вы говорите, ни огонька, ни задоринки. Сплошная банальщина. — Согласна. С креативностью у них беда — отравить, скинуть. Никакого полета фантазии. Ладно, рыжая, пора собираться к женам. А они пускай моего клона травят, давят, пока не устанут. Я рассмеялась, встала с кресла и, повернувшись к выходу из кабинета, заметила взволнованную Анфису. Она явно простояла здесь достаточно долго и слышала все. «Ох, госпожа, тяжелые времена настали». «Как бы нам до нужного времени дотянуть-то и не сгинуть! Там такое творится, такое творится!» — качала она с укрушенной головой. «Не дрейф, прорвемся! Тем более я тут сижу, как девица в темнице, и носа не выказываю. Пока мой клон за меня отдувается, пар спустят, и идеи закончатся!» «Но как же!» — охнула Анфиса. «Нам, наоборот, нужно страсти накалить, чтобы от негатива с ног сшибало!» Не переживай, к нужному сроку всех не отпустят. Кстати, рыжая, ведьмы не против нам помочь с зельем? Ой, да что вы, они очень даже рады помочь. Ты же им передала, что они могут присутствовать на приеме, но только инкогнито. Не обиделись, что придется скрываться? Что вы, госпожа, они все понимают и благодарны за возможность посмотреть, как эти постные рожи треснут от злости, если все получится. Они придут, я все подготовлю, а Юлиан защитит. Нужно будет ему передать твою информацию. Зачем? Все уже сделано. С домовыми я могу общаться. Верно, может, если захочет, тут же влезла в разговор Анфиса. Да ты мое рыжее золотко, погладила я лесу по шелковистой шорстке. Мм, блаженно прикрыла она глаза. Да, я не кто ценный фамильяр. Таких, как я, днем с огнем не сыщешь. Ну ну кто же спорит? А как ты с моими шпионами работаешь, я восхищена. Лиса довольно подняла моську, засверкала глазками. Все любят похвалу.